простые рецепты здоровья. Борис Бочаров. Ревень – растение радости и бодрости. Ревень – многолетнее растение семейства гречишных, с мощным, уходящим глубоко в почву корневищем, и множеством спящих почек, за счет которых возобновляется рост листьев и цветочных побегов. Дачники-огородники и любят ревень за то, что он легко размножается путем деления этих почек, Ревень нужно лишь однажды посадить в почву, и все. Дальше он растет сам и ухода не требует. Что касается лечебных свойств растения, то о них шла речь еще в древнекитайском трактате, датируемом примерно 2700 годом до новой эры. Применяли в ту древнюю пору ревень для нормализации пищеварения, а также при заболеваниях органов дыхания. Тибетские врачи называют ревень растением радости и бодрости, Еще одно наименование ревеня – северный ананас. Издавна ревень был хорошо известен и в России. Из 20 видов ревеня наиболее распространены ревень лекарственный, а также ревень волнистый и ревень черноморский. Ревень лекарственный – огромное до 2 метров в высоту растение с листьями метровой длины. Встречается в дикорастущем виде в Восточном Тибете. Его разводят в лекарственных целях, используют корень растения существуют готовые аптечные формы из корня ревеня, таблетки, сиропы, настойки, порошки. Другие виды ревеня культивируются в странах умеренного климата обоих полушарий планеты в качестве огородного овоща. Есть и гибридные сорта, главное, чтобы листья были большими и мощными, ибо в пищу идут черешки листьев. По содержанию витаминов и полезных веществ ревень – настоящее богатство. Весной, когда так нужна витаминная пища, а до урожая ягод далеко, свежие черешки ревеня и блюда из них придут на выручку всем членам семьи, и старым, и малым. И пусть черешки кажутся водянистыми, они содержат немало кальция, железа, калия, цинка, фосфора, витамины А, Е, С, В9, а также пектины и клетчатку. В стеблях ревеня содержится также лимонная, яблочная, янтарная, щавелевая и фолиевая кислота, а кроме того, рутин и дубильные вещества, обладающие вяжущими и противовоспалительными свойствами. Калорийность продукта всего 26 килокалорий на 100 граммов. Современные клинические исследования установили, что ревень как овощ, благотворно влияет не только на работу желудка, кишечника и печени, но и на регенерацию кожи и заживление ран, укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает риск пневмонии и простудных заболеваний, благотворно влияет на зрение. Особо следует отметить, что в малых дозах ревень оказывает на желудок вяжущее, закрепляющее действие, а при больших через 7-8 часов начинает проявляться его мягкое слабительное действие. Ревень в кулинарии. Благодаря незначительной сахаристости и высокому содержанию кислот, черешки ревеня имеют резко выраженный кислый вкус с характерным ароматом, напоминающим яблочный. В пищу, как уже отмечалось, используют сочные мясистые черешки листьев. Из них готовят сок, компоты, варенье, повидло, кисели, начинку для пирогов, цукаты, супы и запеканки. Молодые листья можно использовать для приготовления голубцов с мясной или овощной начинкой. Употреблять ревень в пищу лучше свежим, сырым или после минимальной тепловой обработки, например, отварить в воде или на пару, в результате чего он становится более мягким. Учтите, ревень очень быстро разваривается, его достаточно слегка прокипятить. Длительное нагревание разрушает содержащиеся в растении полезные вещества. Если вы впервые решили приготовить что-либо из ревеня, имейте в виду, что съедобны только нежные стебли растения. Если оно уже не молодое, то стебли содержат много щевелевой кислоты, небезопасной как для взрослых с проблемами печени, так и для детей. Для приготовления блюд из ревеня не следует использовать латунную или железную посуду, способствующую окислению и потерям витаминов. Черешки быстро вянут могут храниться при обычной температуре не более двух суток, а в холодильнике при ноле градусов до 5-7 суток. Многие охотно добавляют ревень в супы, чтобы придать им свежести и кислинки, заменяя шавель, шпинат, например, в зеленых щах и борщах. Хорош он и в окрошках, куда кроме стебля можно также добавлять молодые листья. И в свекольниках. В небольшом количестве принято добавлять ревень в овощные рагу, Использовать его черешки в весенних витаминных винегретах и салатах. Ревенем фаршируют птицу, например, гуся. Кисловатое пюре из ревеня будет прекрасным гарниром к разным видам мяса. Из сочных толстых стеблей ревеня получаются отличные пироги, крамблы. Это традиционный британский десерт, запеченные фрукты, покрытые крошкой из песочного теста. Желе и другие десерты. Хорошо сочетается ревень в десертах с клубникой, яблоками, малиной или вишней. Нежный его вкус отлично сочетается с более сильными ароматами имбиря или цитрусовых, например, грейпфрута или апельсина. С начинкой из ревеня можно приготовить очень вкусные мучнистые и крупяные блюда – блинчики, пирожки, пудинги и так далее. Молодые стебли ревеня прекрасно подходят для мороженого и щербетов, Приготовление цукатов. Соусы из ревеня хорошо подходят к морепродуктам, рыбе и птицам. Сладкие соусы из ревеня подойдут и к десертным блюдам. Кроме того, что ревень успешно используют в компотах, из него также принято делать вино, пиво и квас. Для заготовки впрок отбирают свежие здоровые черешки. Продукт сортируют по размеру и цвету. Разрезают на кусочки в 2-3 см, затем вымачивают в холодной воде 10-12 часов, меняя воду 2-3 раза. После этого ревень бланшируют в кипящей воде 30-40 секунд и быстро охлаждают в холодной воде, чтобы кусочки не разваривались. Затем их укладывают в банки, заливают сиропом крепостью 50%. 1 кг сахара на 1 литр воды. И стерилизуют в кипящей воде. Для заморозки на зиму... Ревень предварительно рекомендуется подержать в кипящей воде 2-3 минуты, и после того, как он полностью остынет, разложить по контейнерам для замораживания. В замороженном виде ревень хранится до 6 месяцев. Кроме того, черешки ревеня можно высушить впрок и употреблять их зимой в пищу. Рецепты блюд из ревеня. Свежий ревень с сахаром. 400 грамм черешков молодого ревеня 100 грамм сахара, цедра лимона или апельсина или корица. Ревень промыть, снять грубые волокна, нарезать его поперек тонкими ломтиками, посыпать сахаром и, плотно закрыв посуду, поставить в холодильник на 2 часа. Подать, посыпав тертой цедрой лимона или апельсина или корицей. Можно подать ревень со взбитыми сливками. Салат из ревеня и моркови. 2-3 стебля ревеня, 3 моркови, 2 луковицы, 4 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки мелко нарезанного укропа, соль, вымытый и очищенный от грубых волокон ревень, нарезать кружочками, морковь и лук соломкой, все смешать, посолить, полить майонезом, посыпать укропом. Икра из ревеня и свеклы: 2 стебля ревеня, 200 грам свеклы сливочное масло или сметана, сахар, соль. Вымытый и очищенный от грубых волокон ревень мелко нарезать, отварить или испечь свеклу, очистить от кожицы, нарезать дольками, смешать с ревенем и пропустить через мясорубку. Заправить массу по вкусу сливочным маслом или сметаной, сахаром, солью. Прогреть на огне 5-10 минут, помешивая, чтобы экран не пригорела перед подачей на стол охладить сладкий суп из ревеня с сухариками 300 грамм ревеня 1 литр воды 150 грамм сахара 1 столовая ложка картофельного крахмала тертая цедра апельсина или лимона корица сухарики вымытый и очищенный от грубых волокон ревень нарезать кусочками и варить добавив сахар цедру и специи до мягкости. Заправить кипящий отвар, разведенным в холодной воде крахмалом, довести до кипения. Прежде чем разлить суп по тарелкам, положить в каждую по сладкому сухарику. Перед подачей остудить. Сладкий суп из ревеня с кефиром. 200 грамм ревеня, 1 литр кефира, пол стакана сахара, корица, лимонная цедра. Вымытый и очищенный от грубых волокон ревень нарезать и сварить в сахарном сиропе, не допуская разваривания. Вынуть ревень шумовкой, охладить. Кефир смешать с холодным сиропом из ревеня, корицей, тертой лимонной цедрой. Разлить в порционную посуду, положив в каждую отваренный ревень. Борщ с ревенем. На полтора литра воды взять в произвольных пропорциях морковь, Корень петрушки, свеклу с ботвой, а также 100 150 грамм черешков ревеня, 1-4 часть небольшого кочина капусты, картофель 3-4 штуки, репчатый лук, 1-2 яйца, сваренные в крутую, 1-2 столовые ложки измельченных листьев щавеля, зелень укропа и петрушки, немного растительного масла и соли, морковь, свеклу без ботвы корень петрушки, мелко нарезать и отварить до полуготовности. Мелко нарезанный лук слегка поджарить. Картофель и нашинкованную капусту добавить в кипящий на малом огне борщ. Ботву, свеклы и ревень проварить до размягчения. Затем желательно протереть через сито. Это пюре, а также щавель, пассированный лук и соль добавить за 10 минут до готовности в кастрюлю с борщом. В последнюю минуту, снимая с огня, добавить зелень укропа и петрушки. Подавать со сметаной и разрезанным пополам яйцом. Щи из ревеня. Ревень 5-6 черешков. Картофель 2-3 штуки. Вода 2 литра. Бульонные кубики 2-3 штуки. Перец черный. Лавровый лист. Несколько молодых стеблей ревеня промыть вырезать особо толстые прожилки, порезать. В кипящую воду бросить 2-3 бульонных кубика. Можно варить и на мясном бульоне. Порезать картофель, всыпать в воду, варить минут 20-30. В конце добавить ревень. Готовность проверяется по картофелю. Бульон можно заправить специями. При подаче на стол в тарелку со щами можно положить половинку сваренного вкрутую яйца. Голубцы из ревеня. Рис 1 стакан, фарш мясной 500 грамм, Морковь 3 штуки. Лук репчатый 2 штуки. Листья ревеня. Рис отварить до готовности, откинуть на дуршлаг и промыть. Смешать с фаршем. Посолить, поперчить по вкусу. Листья ревеня. Обдать горячей водой, завернуть в них начинку. Морковь натереть на крупной терке. Лук порезать кубиками и вместе с морковью пассеровать на растительном масле. Залить этим соусом голубцы и добавить воды. Тушить на маленьком огне 30 минут. Свинина с ревенем. 500 грамм нежирной свинины, 500 грамм ревеня, 1 апельсин, кусочек 2 см имбиря, 3 луковки шалота, 1 столовая ложка с горкой Коричневого сахара, соль, перец. Для маринада 4 столовые ложки соевого соуса, 3 столовые ложки бальзамического уксуса, 1 крупный зубчик чеснока. Смешать измельченный зубчик чеснока, бальзамический уксус и соевый соус, залить маринадом мясо и оставить на 1 час, Выложить свинину в фольгу и вылить туда же оставшийся маринад. Плотно завернуть и поместить в предварительно разогретую 200 градусов духовку на 30 минут. На сковороде на одной столовой ложке оливкового масла обжарить нарезанный лук шалот. Через пару минут, когда лук станет мягким, добавить мелко порезанный имбирь и все вместе прогреть еще одну минуту. Черенки ревеня хорошенько промыть и нарезать наискосок размером около 2 сантиметров. Добавить их к луку, влить сок апельсина и тушить до мягкости под закрытой крышкой 3-4 минуты. Не перемешивать, потому что ревень очень быстро готовится и при перемешивании может превратиться в кашу. Выложить ревень на тарелку из горячей сковороды. В глубокую форму поместить готовую свинину, вокруг выложить гарнир из ревеня. Посыпать ревень коричневым сахаром, при желании можно подлить сок, который образовался при готовке мяса. Поставить форму в горячую духовку на 10 минут, чтобы на мясе образовалась аппетитная корочка. Рагу из телятины с ревенем. 500-750 грамм телятины, 3 столовые ложки растительного масла, 2 средние луковицы, пол-литра мясного бульона, соль, перец, кусочек коричной палочки 2-3 см, щепотка мускатного ореха, 500 грамм очищенного ревеня, 2 чайные ложки крахмала, специи, одна щепотка сахара. Телятину нарезать кубиками, обжарить с растительным маслом на сильном огне до образования коричневой корочки. Одну луковицу мелко нарезать, другую разрезав пополам нарезать кольцами. Обжарить вместе с мясом в течение 2-3 минут. Влить горячий бульон. Все вместе со специями тушить в закрытой кастрюле на умеренном огне в течение 45 минут. Ревень нарезать кусочками длиной 1-2 сантиметра. Добавить к мясу. Тушить 8 минут. Врагу при желании добавить еще бульона, загустить крахмалом и обильно приправить специями. К столу подавать с отварным рассыпчатым рисом. Соус из ревеня к мясным блюдам. Полтора килограмма ревеня очистить, нарезать кусочками, сварить до готовности и протереть сквозь сито. спассировать на масле 60 грамм муки, посолить, поперчить, добавить по вкусу сахар. Все тщательно перемешать, положить в пюре из ревеня, довести до кипения, подавать к мясным блюдам. Пирог с ревенем. Один килограмм ревеня. 1 стакан апельсиновых цукатов, 2 столовые ложки сахара, 5 столовых ложек грецких орехов, корица на кончике ножа. Приготовить обычное дрожжевое тесто. Ревень промыть, нарезать небольшими кусочками, засыпать сахаром и залить водой, чтобы она слегка покрывала ревень. Варить 2 минуты, затем откинуть на дуршлаг. Ревень охладить, смешать с цукатами всыпать корицу и тщательно перемешать. Раскатать тесто и уложить на него начинку. Концы теста соединить, оформив в виде пирога. Поверхность смазать крепкой заваркой и посыпать измельченными грецкими орехами. Выпекать в духовке 30-40 минут. Пирог с ревенем и клубникой. Ревень и клубника по 500 грамм. Сахар 1 стакан мука 2,5 стакана, масло сливочное 200 грамм, вода 100 миллилитров, соль половина чайной ложки. Смешать муку, 1 столовую ложку сахара и соль. Масло порубить ножом, смешать с мукой. Добавляя воду, вымесить тесто, обернуть пищевой пленкой и поместить на 1 час в холодильник. Для начинки ревень и клубнику нарезать, засыпать сахаром. Тесто разделить на две части, одна больше. Раскатать два коржа. Больший корж поместить в глубокую форму. Загнуть вверх края, выложить начинку, меньшим коржом накрыть пирог и защипать края. Выпекать 35-40 минут при температуре 170 градусов. Открытый пирог с ревенем. 500 грамм ревеня, 1 яйцо, 200 грамм сметаны, 100 грамм сахара, цедра лимона или корица. Для теста пол-литра молока, 1 килограмм муки, по 50 грамм сливочного масла и маргарина, 1 столовая ложка сахара, половина чайной ложки соли, 50 грамм дрожжей. Приготовить дрожжевое тесто. Очищенный от грубых волокон ревень нарезать кружочками, посыпать сахаром, закрыть крышкой и дать настояться. Тесто раскатать в пласт толщиной 2 сантиметра, выложить на противень, смазанный жиром, края загнуть вверх. Яйцо взбить, смешать с образовавшимся от настаивания ревеня сиропом, добавить специи и густую сметану. Ревень равномерно распределить по поверхности теста, залить подготовленной смесью. Выпечь пирог в духовке, дать остыть, накрыв салфеткой или полотенцем. Разрезать на кусочки, посыпать сахарной пудрой. Запеканка из ревеня, белого хлеба и творога. 400 г ревеня, 400 г черстого белого хлеба, 200 г творога, 100 г масла, 200 г сахара, 4 яйца, 4 столовые ложки молока, щепотка ванилина или цедра лимона. Вымытый и очищенный от грубых волокон ревень нарезать, засыпать половиной нормы сахара, дать постоять. Стереть с хлеба корочку на терке, мякоть нарезать кубиками, обжарить в жире. Творог смешать с оставшимся сахаром и специями. В смазанную жиром форму положить слой хлеба, на него слой творожной массы, затем слой ревеня. Залить все смесью взбитых яиц и молока, запечь в духовке, подавать с сиропом от ревеня. Запеканка из ревеня и риса. 400 грамм ревенья, 1 стакан риса, 1 стакан воды, 1 стакан молока, соль, 2 столовые ложки растительного масла, 4 яйца, 150 грамм сахара, корица по вкусу, 1 столовая ложка сахарной пудры, 1 чайная ложка какао. Промытый рис слегка поварить на воде, добавить молоко и варить до полуготовности, посолить. Очищенный от грубых волокон ревень засыпать сахаром и выдержать 2 часа. Яичные белки отделить от желтков, желтки растереть с сахаром, смешать со остывшей рисовой кашей. Белки взбить в густую пену. В смазанную маслом форму положить слой рисовой каши, сверху ревень без сиропа, взбитые белки, посыпать смесью сахарной пудры, корицы и какао, запечь в духовке, подавать с сиропом из ревеня. Тыква с ревенем. 500 грамм тыквы, 500 грамм ревеня, сахар, корица, цедра лимона. Ревень нарезать мелкими кусочками, пересыпать сахаром и дать постоять. Очищенную тыкву натереть стружкой. Когда ревень даст сок, смешать с подготовленной тыквой и тертой цедрой. Подавать со взбитыми сливками. Варенье из ревеня. 1 килограмм ревеня, 900 грамм сахара, 0,3-0,4 литра воды. Вымытый и очищенный от грубых волокон ревень нарезать кусочками длиной 1,5-2 сантиметра. Растворить в воде сахар, довести до кипения и залить сиропом ревень. Настаивать 2-3 часа, затем довести до кипения и варить на слабом огне 15-20 минут. Варенье будет готово, когда сироп станет прозрачным, перестанет пениться. Мармелад из ревеня по-чешски. 1 кг ревеня, 600 г сахара, 1 лимон или 2-3 грамма лимонной кислоты, 1 стакан крыжовенного или красносмородинового сока. Вымытый и очищенный от грубых волокон ревень нарезать кусочками, положить в кастрюлю, добавить 2-3 столовые ложки воды и уварить на слабом огне до загустения. Когда ложка будет оставлять след на поверхности массы, добавить сахар и соки, выжатые из лимона или разведенную лимонную кислоту, а также крыжовенной или красно Варить до готовности на сильном огне. Компот из ревеня. 200-250 грамм черешков ревеня, 2-3 столовые ложки сахара, 3-4 стакана воды, очищенные от тонкой кожицы листовые черешки нарезать и поместить в кипящий сахарный сироп, через 1-2 минуты снять с огня, охладить. Квас из ревеня: триста грамм ревеня, 2 литра воды, двести грамм сахара, цедра лимона или апельсина, молодые листья черной смородины, 25 пять грамм дрожей. Вымытый и очищенный от грубых волокон ревень Нарезать кусочками и сварить в кастрюле с приправами. Затем дать настояться. Отвар процедить, добавить сахар. востывший остывший до 35 градусов отвар добавить дрожжи. Посуду накрыть и поставить в теплое место, чтобы квас выбродил. Перед подачей охладить в холодильнике. Масса творожная с ревенем. 200 грамм ревеня, 200 грамм творога, 150 грамм сахара, 3 яйца, цедра лимона или щепотка ванилина, 1 столовая ложка сахарной пудры. Вымытый и очищенный от грубых волокон ревень нарезать кусочками, посыпать сахаром, закрыть крышкой и дать настояться. Желтки отделить от белков. Желтки растереть с 3 столовыми ложками сахара, добавить щепотку ванилина или тертую цедру лимона. Отдельно взбить белки постепенно добавляя в них сахарную пудру. Желтки смешать с творогом, ввести в взбитые белки. Подать массу в порционной посуде, разместив вокруг засахаренный ревень. Перед подачей охладить. Мусс из ревеня. 300 грамм ревеня, пол-литра воды, 150 грамм сахара, 2 столовые ложки манной крупы, цедра лимона. Вымытый и очищенный от грубых волокон ревень нарезать кусочками, залить в кастрюле водой и варить до размягчения. Добавить сахар, всыпать манку, помешивая, прогреть до набухания. Готовую кашу остудить, взбить, добавить тертую цедру лимона. Подавать мусс с молоком. Морс из ревеня. 200 грамм ревеня, 1 литр воды, 2-3 ложки сахара или меда, 2-3 почки гвоздики, цедра лимона или апельсина. Вымытый и очищенный от грубых волокон ревень варить с приправами до размягчения, процедить, остудить, добавить сахар или мед. Предостережение. Нельзя использовать ревень при остром перитоните, холецистите и непроходимости кишечника. Желудочных и кишечных кровотечениях, а также в период беременности. Следует ограничивать применение ревеня при воспалениях мочевого пузыря, подагре из-за высокого уровня содержания щевелевой кислоты, которая способна снижать количество кальция в организме. Ввиду того, что ревень может вызвать кровотечение из ректальных вен, не рекомендуется применение ревеня при геморои. Ревень не рекомендуется также кормящим матерям страдающим почечно-каменной болезнью с аксалатными камнями. Конец статьи.